Глава вторая. От любви всегда растут крылья. «Придобрейшее утро, госпожа Арос!» — с широкой доброй улыбкой произнес высокий человек в темно-фиолетовом плаще, протягивая красивой молодой женщине золотой сверток. «Сердечно поздравляю вас с рождением дочки!» «Как это чудесно! Дочка, какое счастье! Спасибо! Спасибо, дорогой Шория! Тихо сказала женщина, нежно прижала к себе сверток, заглянула внутрь, и ее большие карие глаза наполнились слезами счастья. На лицо малышки упала свежая капелька и, быстро сбегая вниз, защекотала ее щечку. Девочка чуть сморщила носик, улыбнулась и немного приоткрыла глаза. Все вокруг переливалось, искрилось и было озарено чудесным радужным светом. А в самом центре этого света сияли два зеркальца, в которых отражалась маленькая улыбающаяся девочка, завёрнутая в золотую ткань. Вдруг два зеркальца словно наполнились водой, и девочка вновь почувствовала, как на её лицо упали капельки и побежали по щекам. Она потёрла лицо кулачками, распахнула глаза и увидела необыкновенно красивую женщину, склонившуюся над ней. «Ма-ма-ма!» мама — по слогам пролепетала девочка и засмеялась. «Фаняша, доченька, солнышко мое, я, я так рада, так тебе рада!» Шептала мама и гладила Фаняшу по ее нежным кудряшкам каштанового цвета. Рядом раздался шелест, и вдруг над головой Фаняши склонился красивый мужчина. Его большие карие глаза излучали строгость и мягкость одновременно. «Молодец, дочка!» — сразу заговорила. «Вся в папу, смышленая будет!» Новорожденная Фаняша тут же перестала смеяться, сложила губки бантиком и гордо вздернула носик, словно хотела произвести впечатление воспитанной и серьезной девочке. Пару мгновений мужчина внимательно рассматривал малышку, потом перевел взгляд на счастливую жену и торжественно произнес. «Знакомься, Борисей, это твоя сестра, Ефания!» И тут из-за его плеча появилась голова красивого кудрявого мальчика. Увидев Фаняшу, Мальчик от изумления выпучил и без того большие глаза и снова спрятался за папиным плечом. «Бося, ну что же ты пугаешься? Посмотри, какая красивая у тебя сестренка!» — нежно произнесла мама и приподняла фоняшу. Золотая ткань соскользнула с малышки и полетела вдаль, извиваясь от легкого игривого ветерка, пока не запуталась в белоснежном кудрявом кресле облачки. Как и в любом обычном доме обычной семье ангелов, Тут все было из облаков, и сверху, и снизу, и сбоку, повсюду облака. Стены из светло-серых плотных кучевых облаков, окна из легких прозрачных облаков молочного цвета, двери, столы, стулья из тонких и твердых белых облаков, а диваны и подушки из мягких и пушистых облаков, которые переливались всеми цветами радуги, потому что все вокруг было залито теплым солнечным светом. Фаняша с нескрываемым восторгом рассматривала свой дом. Приоткрыв ротик от восхищения, она вертела головой так, что ее непослушные кудряшки задорно разлетались по кружевному воротничку сиреневого платьица. «Ой-ой-ой!» — настороженно произнес Бося, разглядывая сестру. «Это же девчонка! Что же я буду с ней делать? Мы же такого еще не проходили!» «Не беспокойся, мой хороший! У тебя все получится!» — нежно подбадривала его мама. «Я помню, у вас недавно был урок про пять языков любви». «И ты прекрасно справился с этой темой. А самое главное, что нужно ребенку, — это любовь». И не только ребенку заметил папа. Игриво взглянул на маму, поймал ее нежный взгляд и поцеловал в плечика. «Ну, мама!» — снова забеспокоился Босик. «Ну как же я? Как же мы? Она же даже летать не умеет. Посмотри, какие у нее маленькие крылышки!» «Борисей, ты тоже не умел летать, когда родился!» «Но благодаря мне, маме, бабушке и дедушке очень быстро научился», – строго сказал папа, постучал сына по плечу и указал наверх. «А ну-ка, давай, принеси тетрадку про языки любви, и мы распределим обязанности между всеми нами». Несмотря на то, что Бося ангел, он все-таки мальчик, и, конечно, как любой мальчик 12 лет, Он был совсем не рад этой внезапно появившейся ответственности в виде маленькой девчонки в сиреневом платье, которая ни летать, ни говорить толком не умела. Но Бося понимал, что спорить с папой бесполезно, и неспешно полетел в свою комнату. «Жили себе спокойненько. И вот, на тебе, сестра зачем-то появилась», — бубнил он, взлетая вверх по коридору. «И что теперь? Все должны бросить свои дела, да? А может, у меня другие планы были?» «Может, я вообще не хотел сейчас сестру? Ну какой в ней толк? Вот если бы брат появился, это я понимаю. Нам бы хоть было чем заняться вместе. Общие интересы, мужские разговоры». «Эх!» Бося обреченно вздохнул и залетел в свою комнату. Конечно, Бося слышал, что появление детей – это, пожалуй, одно из самых больших чудес в мире. Причем не только люди, но и ангелы не могут знать наверняка, кто и когда родится». Но все же ему было непонятно, для чего так все устроено, что нельзя самому выбирать нужное время рождения и нужный пол ребенка. Бося был уверен, что таким образом можно было бы навести порядок в жизни, а порядок он очень любил. Бося не спешил возвращаться и потому решил, что самое время прибраться на столе и на книжных полках. Он принялся летать по комнате и перекладывать книги с одного места на другое, размышляя о том, как теперь ему будет непросто жить. Ведь всего несколько лет, и сестра начнет летать сама и будет везде совать свой нос. Бося вспомнил, как его одноклассник жаловался на свою назойливую младшую сестру, которая постоянно мешает ему делать уроки, залетает в комнату и задает уйму глупых вопросов и как нелегко ему приходится, потому что по правилам охраны счастливой жизни маленьких ангелов и сохранения информации нужно ограждать детей ангелов дошкольного возраста от всего, что им знать не нужно. Причем самой запретной информацией было все, что касается людей. «И как это сделать? Интересно мне знать», бурчал Бося и прятал книги и картинки с изображением людей и жизни на земле. Потом Бося подлетел к окну и с удивлением стал разглядывать дома соседей. В отличие от домов людей, по внешнему виду которых сложно догадаться о том, сколько человек в них живёт, какого они возраста и пола, дома ангелов строились по строгим правилам, поэтому, глядя на них, можно было легко определить, сколько взрослых и сколько детей живёт в этом доме. Все дома ангелов были построены из плотных кучевых облаков. Они висели в воздухе на небольшом расстоянии друг от друга и представляли собой длинные колонны коридоры, уходящие так высоко, что невозможно было разглядеть, где они заканчивались. Снизу во всех домах располагались большие шарообразные гостиные со множеством окон и входной дверью. Снизу вверх, вдоль коридора друг над другом, были подвешены комнаты от самых маленьких до самых больших по старшинству. У каждого члена семьи, от младших до самых старших, была своя комната. Причем по левой стороне располагались женские комнаты с круглыми окошками, а по правой – мужские, с квадратными окошками. Бося видел, что вокруг очень мало домов, в которых жили бы родители с одним ребенком. В основном дома были увешаны тремя-четырьмя детскими комнатами. А в доме напротив вообще было 11 комнат. Две большие сверху и девять вниз по коридору. У семьи Зорги 9 детей. Как они там справляются? Непонятно, раздраженно бубнил он. Ну никакой логики, никакой. Но ведь если уж придумали такие строгие правила сохранения информации и захотели, чтобы дети жили счастливо, так давали бы на семью по одному ребенку, и всем было бы хорошо, и был бы тогда порядок. Когда Бося вернулся, вся семья уже перебралась из прихожей в гостиную папа уютно расположился на своем любимом большом кресле из плотных облаков. Мама сидела сбоку на мягком подлокотнике, обнимала его за шею, улыбалась и напевала. А посреди гостиной в вихре из облаков с веселым улюлюканьем порхала бабушка. Она то и дело подбрасывала фоняшу в воздух, та весело хохотала и быстро-быстро махала маленькими прозрачными крылышками, ручками и ножками, будто пыталась сама полететь выше и выше, но снова и снова падала в объятия счастливой бабушки». «Вот, я принёс», — буркнул бося из-под лобья поглядывая на виновницу семейного торжества, и протянул папе свою зелёную тетрадку, на которой аккуратно было выведено. «Языки любви. Тетрадь ученика второго класса средней школы ангелов Борисея Ароса». «Так-так-так», — деловито сказал папа, пробегая глазами, списанной аккуратным почерком страницы. Хоть папа и пытался это скрыть, но по его довольному выражению лица было понятно, что он очень гордился своим смышленым и прилежным сыном, который закончил младшую школу ангелов с отличием. И вот уже год, как являлся лучшим учеником средней школы. Не было никаких сомнений, что прилежания и усидчивости Босси хватит на все семь лет обучения в средней школе ангелов. Ну а потом, три года в вышке — это уже совсем другая жизнь, жизнь взрослого ангела. Папа был уверен в том, что Борисей со свойственной ему ответственностью, а также любовью к учебе и к порядку, отлично справится не только со школой, но и со своей новой ролью старшего брата и станет хорошим примером для своей сестры. «Итак», — громко сказал папа и многозначительно замолчал, дожидаясь, пока все расположатся на пуховых пуфах, облачках вокруг кресла, в котором он восседал. «Сегодня в нашей семье появилась прекрасная ефания», На этих торжественных словах папа посмотрел на Фаняш, а та, понимая, что говорят про неё, задрала носик и прикрыла от удовольствия глаза. Наша задача — подарить ей как можно больше любви и помочь стать сильным, красивым и счастливым ангелом. Сейчас мы распределим обязанности на ближайшие 10 лет. Ровно столько по законам жизни ангелов должно было длиться счастливое беззаботное детство. А потом происходило кое-что очень важное, после чего жизнь маленького ангела безвозвратно менялась. В 10 лет ангел поступал учиться в младшую школу, и для него открывались двери в новый, необыкновенный мир, полный удивительных событий и открытий. Но Фаняше было еще слишком рано об этом думать. В ближайшие годы ей предстояло только играть, летать, наслаждаться чудесной жизнью и купаться в любви. Тем более, что родители Фоняши решили приложить все усилия для того, чтобы детство дочери было самым счастливым, беззаботным и безопасным и прошло на самом лучшем, по их мнению, уровне. «Борисей, тебе слово!» — продолжал папа. «Перечисли, какие бывают пять языков любви!» Бося больше всего на свете любил отвечать на вопросы, ответы на которые были ему точно известны, и поэтому выпрямился смело взлетел на середину гостиной и громко, уверенно и без запинок произнес «В мире существует пять языков любви. Первый язык — это слова поощрения, второй — совместное времяпрепровождение, третий — приятные подарки, четвертый — помощь, пятый — тактильный контакт». «Молодец, сынок!» — довольно сказал папа. «Выбирай, за какой язык любви ты будешь отвечать». «Я... я... да в общем-то я даже не знаю». Уверенность Боси куда-то улетучилась. Он сложил бровки домиком и посмотрел на маму и бабушку. В поисках помощи я выбираю пятый язык любви и буду дарить моей крошке ласку и нежные прикосновения. С этими словами мама заботливо взяла Фаняшу, поцеловала ее в лобик и погладила по голове. Фаняша засияла и прижалась к маме. Так, прекрасно, решено. Тем более, что в мире нет никого ласковее, чем ты, моя милая. Игриво сказал папа, потом посмотрел на бабушку, которая решила поддержать внука и заботливо поглаживала его по спине. «А вам, дорогая Накомис, достается самый ответственный язык любви», сказал папа, обращаясь к бабушке. «Позвольте, я угадаю», – перебила его бабушка и лукаво улыбнулась. «Неужто это совместное времяпрепровождение?» Так часто бывает в семьях ангелов. У мамы и пап очень много важных дел, они постоянно улетают и по их словам решают крайне важные вопросы. А внуков воспитывают бабушки и дедушки, у которых почему-то намного больше свободного времени. Бося тоже провел первые 10 лет жизни с бабушкой и дедушкой. А потом, когда он пошел в младшую школу, дедушка сказал, что полетел на важное задание и до сих пор не возвращался. Бося знал, что дедушка улетел вверх по длинному коридору, и у него с тех пор где-то там есть очень ответственная работа. Лишь однажды парисей пытался полететь повыше по коридору, чтобы посмотреть, что там, но испугался. Чем выше он летел, тем сильнее становился ветер, и силы его крыльев не хватало, чтобы бороться с этим потоком. Бося очень любил деда, скучал по нему, и надеялся, что когда он вырастет и станет сильным и смелым, то обязательно навестит деда там, наверху. Мама и папа вспоминали деда с большим уважением, а бабушка, вздыхая, иногда произносила странную фразу «Все там будем, всему свое время». Про бабушку Бося знал, что она заслуженный и уважаемый ангел. В молодости она хорошо училась, потом очень много работала, и поэтому сейчас у нее есть возможность больше времени проводить дома и заниматься тем, что ей нравится. Неужели ей приятно возиться с маленькими? Это же так утомительно и скучно! размышлял Бося, вспоминая, как много хлопот он доставлял своей бабушке тем, что был очень тихим и необщительным ребенком, прятался от нее в облаках, отказывался учиться летать, собирать радугу, играть в солнечные зайчики и распевать песни. «Хотя, с Фаняшей, скорее всего, таких проблем не будет», — думал Бося. «Похоже, она любознательная и веселая». «А может, это все девчонки такие? Им лишь бы посмеяться да потанцевать?» «Вот то ли дело диеты». Он мог часами сидеть на облаке за домом и размышлять. «Наверное, я в деда», — думал Бося. «Борисей, сынок, ты нас слышишь? Ау!» Мысли Боси прервал громкий голос папы. Итак, что мы тут решили? Поскольку наша обязанность — говорить с Фоняшей на всех пяти языках любви, лучше всего будет, если каждый из нас уделит особое внимание какому-то одному языку. Итак, повторюсь, мама отвечает за тактильный контакт, бабушка за совместное времяпрепровождение, я главный по приятным подаркам, Борисею достается помощь. А, а как, же, как же первый язык любви, как же слова поощрения, заволновался Босин. Дело в том, что он был очень внимательным мальчиком. И, конечно, от него не могло ускользнуть то, что папа назвал только четыре языка любви. «Сынок», — с улыбкой сказал папа, Мы это уже обсудили, пока ты пребывал в своих раздумьях. Что касается добрых слов, поощрения и похвалы, в этом нашему деду, как ты помнишь, нет равных. Но поскольку сейчас он на важном задании, мы решили распределить этот язык любви на всех нас. Поэтому не забывай подбатривать и хвалить свою сестренку. Договорились? Как обычно, папа не стал дожидаться ответа, потому что все, что он говорил, в семье воспринималось как закон. Конечно, любому его решению, как правило, предшествовало совместное семейное обсуждение. Папа всегда говорил, как важно для него мнение каждого члена семьи. И это создавало ощущение того, что можно повлиять на его окончательное решение. А может, так оно и было. Очевидно было одно. И мама, и бабушка, и Бося, и даже маленькая Фоняша понимали и принимали, кто в доме главный. А это создавало в семье атмосферу уважения, надежности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Такими и должны быть взаимоотношения в семье. Мужские решения неоспоримыми, женская забота и любовь безусловными. Но даже для ангелов такие семьи редкость. Что уж говорить про людей. «Так, дайте мне немного времени. Я сделаю комнату для Ефании», — сказал папа и полетел вверх по коридору. «Милый». «Не забудь то, о чем мы договорились», — крикнула ему вслед мама. «Только одно окошко и повыше, повыше, хорошо?» Папа не ответил. Он не любил, когда ему напоминают о чем-то. Тем более, что об окошке он хорошо помнил. Мама считала, что они сделали окно в комнате Боссе слишком низко, поэтому мальчик слишком много времени проводил у окна, даже когда еще не умел летать, и видел то, что ему было видеть рано. Оттого начал задавать вопросы и узнавать от деда то, что в детстве знать не обязательно. Это, по мнению мамы, стало причиной излишней застенчивости и пугливости Борисея. Также родители считали, что ненужными были прогулки с сыном в раннем возрасте и рассказы о жизнеустройстве ангелов. Поэтому мама и папа решили на этот раз стать более ответственными родителями, оградить Фаняшу от всего лишнего и как можно дольше не выпускать ее из дома а лучше даже из своей комнаты, чтобы продлить ее счастливое беззаботное детство. Но надо заметить, что представления взрослых о счастливом детстве своих детей зачастую совершенно не совпадают с тем, чего хотят сами дети. «Эх, как бы мне стать таким же строгим и решительным, как папа! Чтобы и меня слушались!» – подумал Бося и вдруг услышал нежный голос мамы. «Бося, Босюшка, милый!» Догоняй, мы летим показывать Фаняше ее комнату. Круглая комната Фаняши была сверху донизу наполнена мягкими кудрявыми облачками разных форм и размеров нежно-розового, золотистого и фиолетового оттенков. Фаняша с довольным видом сидела посреди комнаты, хлопала глазками и чего-то ждала. «Ну что, осыпем нашу Ефанию любовью, а потом все по делам? Кроме бабушки, конечно!» С этими словами Папа подлетел к дочери и надел ей на шею красивый кулон в виде большой буквы «Е», который мерцал и переливался всеми цветами радуги. Мама нежно обняла и расцеловала фаняш. потом поцеловала Босю и, взяв папу под руку, последовала за ним. «Мы вас очень любим», — шепнула мама, обернувшись. «Борисеюшка, помоги, пожалуйста, смастерить для сестры кроватку» сказала бабушка и положила перед Босей большое белое облачко. «А потом можешь идти заниматься. Сегодня Фаняше лучше побольше поспать. Я почитаю ей сказки». Бося сразу же принялся за дело. Он понимал, что чем быстрее он закончит, тем быстрее, наконец, сможет уединиться в своей комнате и заняться по-настоящему важными делами. Фаняша хотела было расстроиться из-за того, что родители улетели. Но тут... Бабушка достала красивую мягкую книжку из подола своего широкого тёмно-зелёного платья, провела левой ладонью по обложке и положила перед собой. Книжка зависла в воздухе, немного подергалась, будто её разбудили не вовремя, и кряхтя раскрылась. Бося обернулся. Конечно же, он узнал её. Его любимая книжка «Старые добрые сказки для маленьких ангелочков». Комната наполнилась нежным, тонким ароматом кедра и лаванды, мягким светом закатного солнца, звуками журчащего ручейка и птичьих трелей. Фаняша не знала, что это за звуки, но они ей очень понравились. Она повернулась на бочок лицом к бабушке и задремала. Бабушка тихим голосом начала читать сказки. «Ой, ой, бабушка, посмотри, посмотри!» взволнованно зашептал Буси, указывая на спину спящей сестры. Посмотри на ее крылья, они растут, прям вот на глазах растут. Ну, конечно, они растут, — с доброй улыбкой сказала бабушка. От любви всегда растут крылья. У всех новорожденных ангелочков крылья растут во сне, а когда им дарят любовь, то крылья растут еще быстрее. Бося был настолько впечатлен, что даже перестал спешить и принялся старательнее мастерить кроватку для сестры посматривая на то, как её крылышки волшебным образом вытягивались, распрямлялись и наполнялись серебристым светом.